Студия «Зримый образ» в Кембридже размещалась в грязном кирпичном здании. На четвертом этаже находился офис, на пятом — две студии, а на шестом и последнем — смотровой зал на шестнадцать мест. Этим вечером, в понедельник, Вик Трентон и Роджер Брикстон сидели в третьем ряду, сняв от жары куртки и распустив галстуки. Они просмотрели каждый ролик профессора вкусных каш по пять раз. Всего их было двадцать, из этого количества три со злосчастной красной клубникой. Последний ролик закончился полчаса назад, и механик, пожелав им спокойной ночи, ушел показывать кино в другое место. Через пятнадцать минут к его пожеланиям присоединил свои президент студии Роб Мартин, добавив, что если он им понадобится, его двери всегда открыты для них. Но вид у него был мрачный. Не без оснований. Роб потерял ногу во Вьетнаме и открыл студию в конце 70-го года на страховку. С тех пор она дышала на ладан, подбирая крохи со стола более удачливых и хватких собратьев. Викс с Роджером и имели с ним дело из-за того, что сами действовали таким же образом. В последний год студия, можно сказать, процветала и тоже в немалой степени из-за заказов Шарпа. Но после истории с клубникой двое клиентов отозвали заказы, и если Эдворкс потеряет заказы Шарпа, зримому образу тоже придется несладко. Они сидели и молча курили еще минут пять, когда Роджер сказал Меня тошнит. Как вижу этого типа за столом, говорящего что ж, все в порядке, и жрущего кашу, так начинает тошнить. Я ли вытерпел все эти ролики?» Он вмял окурок в пепельницу, вделанную в ручку кресла. Выглядел он и правда неважно. Лицо приобрело желтоватый оттенок. «Мне и правда показалось, — сказал он, закуривая новую сигарету, — что он фальшивит. Не то чтобы нарочно, но, понимаешь, это как Джимми Картер, который говорит, «Я никогда не солгу вам». «Неудивительно, что все эти юмористы так за него ухватились. Теперь он кажется мне таким лицемером». «У меня идея», — сказал Вик тихо. «Да, ты что-то говорил в самолете». Роджер без особой надежды смотрел на него. «Выкладывай». «Я думаю, нужно сделать еще один сюжет с профессором. Надо попробовать уговорить старика, не сына». только самого Шарпа. «Ну и что он будет рекламировать на этот раз? Э, крысиный яд или Эйджент Оранж?» «Ты брось ты, никто никого не травил». Роджер саркастически усмехнулся. «Иногда мне кажется, что ты не знаешь, что такое реклама. Это как таскать волка за хвост. Чуть отпустишь, и он повернется и сожрет тебя». «Роджер...» Мы ведь живем в стране, где становится сенсацией, если Биг Мак весит на 10 грамм меньше при контрольном завесе. Какой-то калифорнийский журнальчик вдруг заявляет, что Пинто слишком легко ломается, и компания Ford Моторс писает в штаны. Не надо про Пинто, у моей жены он все время барахлит. Я говорю, что выпускать сейчас профессора на экран, все равно, что Никсону опять баллотироваться в президенты. «Он скомпрометирован, Вик, пойми это!» Он прервался, глядя на Вика. Тот сохранял невозмутимый вид. «Ну что ты от него хочешь?» «Чтобы он сказал, что сожалеет!» Роджер обалдел и посмотрел на него, потом откинул голову и рассмеялся. «Сожалеет? Вот здорово! Это и есть твоя гениальная идея!» «Погоди, Родж, дай мне объяснить. Это не то, что ты думаешь!» «Нет, именно то. Говори, что хочешь, но я не могу поверить, что ты это...» «Серьезно. Вполне серьезно. Ты ведь учился. Какова основа любой рекламы? Зачем она вообще нужна?» «Основа любой рекламы заставит людей поверить, что им нужно то-то и то-то». «Ага, совершенно верно». «Ну и что ты хочешь сказать? Что они поверят профессору или Никсону, если тебе пообещают...» «Никсон, Никсон!» — воскликнул Вик сам, удивившийся своему раздражению. «Ты употребил это сравнение уже раз двести, и не видишь, что оно тут совершенно ни при чем. Никсон был старый жулик, утверждавший, что он честный человек. А профессор утверждал, что с клубникой все в порядке, и не знал, что это не так. Не знал, понимаешь?» Поэтому он должен показаться на глаза американцам и объяснить им это. Объяснить, что виноваты изготовители пищевой краски. Что компания «Шарп» здесь ни при чем. Он должен сказать это. И сказать, что он сожалеет, что люди напуганы, хотя никто не пострадал». Роджер пожал плечами. «Ну что ж, может в этом и есть смысл. Но ни старик, ни сам на это не согласится». «Они хотят поскорее закопать про...» «Да! Да!» — крикнул Вик так, что Роджер вздрогнул. Он вскочил и принялся нервно ходить взад-вперед по проходу. «Конечно! И они правы! Его надо закопать! Но это не должно быть тайное погребение! Как будто мы стремимся что-то скрыть, какую-то холеру!» Он склонился к Роджеру, едва не касаясь его лица. «Нам нужно заставить их понять, что профессора можно закопать только средь бела дня и только пригласив посетителей со всей страны!» Роджер улыбнулся. Увидев эту улыбку, сменившую прежнее сердит недоверчивое выражение, Вик был так рад, что даже забыл о Донне и о том, что между ними произошло за последние дни. Работа захватила его, и только потом он удивился, как он мог в тот момент испытывать такое торжество. «В конце концов, все это не раз говорил сам Шарп», — продолжал он. «Но если это скажет профессор...» «Совсем другой эффект», — пробормотал Роджер. «Ну, конечно, старый прием. «Сейчас над ним смеются, но если он выступит с публичным покаянием, публика будет растрогана. Как генерал МакАртур, старые солдаты не умирают». «МакАртур», — тихо повторил Роджер, — «что ж, если удастся, нужно добиться, чтобы удалось. Это как в танке, нужно переть прямо вперед и стоять на своем». Они просидели там еще около часа, и когда они возвращались в отель, потные и уставшие, уже совсем стемнело. «Мама, мы поедем домой!» — спросил Тед. «Поедем, сынок. Скоро!» Она посмотрела на ключи, торчащие в зажигании. В связке было еще три ключа — от дома, от гаража и от багажника Пинто. На кольце болтался кожаный брелок с выжженным на нем грибом. Она купила этот брелок в апреле, в Бриджстонском универмаге. Тогда, в апреле, она боялась каких-то призраков, не зная, что реальный страх — это когда тебя с ребенком хочет сожрать бешеный пес. Она дотронулась до кожного кружка и отдернула руку. Она боялась попробовать. было четверть восьмого солнце светило еще ярко хотя тень пинто уже дотянулась почти до двери гаража она не знала что в это время ее муж и его компаньон смотрят рекламные ролики в кембридже и что никто не услышал ее сигнала в сос в книгах которые она читала такого никогда не случалось в доме у подножия холма должны были услышать звук или они там все пьяны Или владельцы этих двух машин уехали куда-то на третий? Все может быть. Она попыталась разглядеть дом, но его скрывал отрок холма. Она снова нажала на гудок. Недолго. Она боялась, что сядет аккумулятор. Она еще надеялась, что Пинто заведется. А что же ей надеяться, кроме этого? «Но ты же боишься попытаться, правда?» Она потянулась к ключам, когда пес показался снова. Раньше он лежал напротив пинта, теперь прошел в направлении сарая, нагнув голову и волоча хвост. Он шатался, как пьяный. Не глядя в их сторону, он вошел в сарай и исчез из виду. Она снова протянула руку к ключам. «Мама, мы поедем!» «Погоди, дорогой!» Она поглядела налево. До двери в дом было шагов восемь. В школе она бегала лучше всех одноклассников и до сих пор регулярно тренировалась. Можно было добежать до дома. Там есть телефон. Один звонок шерифу Баннерману, и весь этот ужас кончится. С другой стороны, можно попробовать еще раз завести машину. Но это может привлечь внимание пса. Она мало что знала о бешенстве, но помнила, что бешеные животные чрезвычайно чувствительны к звукам. «Мама!» «Астет!» Восемь шагов, не больше. Если даже Куджо следит за ней, она знала, была уверена, что успеет добежать. Да, телефон. И еще, у такого, как Джо Кэмбер, в доме должно быть ружье. Или даже несколько ружей. Вот было бы приятно разнести башку этому чертову псу. Восемь шагов. «А что, если дверь заперта? Рискнуть или нет?» Сердце ее гулко стучало в груди, пока она думала. «Если бы она была одна, она бы не колебалась. Но что, если дверь окажется запертой? Успеет ли она добежать до машины? А если не успеет, что будет с Тедом? Что, если он увидит, как двухсотфунтовый пес терзает его мать, разрывает ее на куски у него на глазах? Нет». «Здесь они хотя бы в безопасности». «Попытайся завести мотор!» Она потянулась к ключам, но часть ее рассудка тут же возразила, что нужно подождать еще, пока двигатель окончательно остынет. «Окончательно? Они и так тут уже три часа!» Она повернула ключ, мотор дважды всхлипнул и с ревом завелся. «Слава богу!» — воскликнула она. «Мама!» Недоверчиво спросил Тед. «Мы поедем?» «Поедем», — сказала она мрачно, включая трансмиссию. Куджо выглянул из сарая и встал там, ожидая. «Чёртов пёс!» — крикнула она. «Победил!» — нажала на газ. Пинто проехал два фута и застыл. «Нет! закричала она, снова увидев идиотские красные огни. Куджо сделал два шага вперед и стоял теперь там, внимательно следя за происходящим. Донна выключила зажигание и включила опять. На этот раз машина вообще не завелась. Она изо всех сил жала на педали, и, забыв про Теда, ругалась последними словами. Куджо все еще смотрел на них. Потом он лег у подъезда, словно успокоившись, на их счет — Она возненавидела его за это еще больше. «Мама! Ну, мама!» «Откуда-то издалека. Это не важно. Важен сейчас только этот чертов маленький автомобиль. Он должен завестись. Она заведет его простой силой воли». Неизвестно, сколько времени она просидела за рулем, яростно давя на газ. Каждый раз мотор всхлипывал, но все короче и короче, и, наконец, замолчал. Она посадила аккумулятор. Все. Она очнулась, словно вынырнула из забытья. Вдруг вспомнился гастроэнтерит, который она подхватила в колледже, когда, казалось, все ее внутренности вздымаются и падают вниз, и главное — успеть добежать до туалета. В тот момент у нее было ощущение, что какой-то невидимый маляр раскрасил мир заново. Вот и сейчас все цвета показались ей необычайно яркими». Тед сидел, прижавшись к креслу, засунув палец в рот и схватившись другой рукой за карман, где лежали слова от монстров. «Тед», — позвала она, — «что с тобой?» «Мама, как ты?» — прошептал он. «Нормально. Ничего, по крайней мере, ему нас не достать. Мы скоро поедем. Потерпи». «Я боялся, что ты сошла с ума». Она наклонилась к нему и крепко обняла. Волосы его пахли потом и шампунем «Не плачь!». Она вспомнила о бутылке этого шампуня, стоящей на второй полке в шкафчике в ванной. Это казалось теперь таким далеким. Увидит ли она ещё их ванную? «Да нет, дорогой, что ты?» Ты прижался к ней. «Он ведь не достанет нас!» «Нет». «Он не... он не съест нас?» «Нет». «Я его ненавижу!» — сказал он горячо. «Хочу, чтобы сдох!» «Я тоже!» Она выглянула в окно. Солнце уже почти село. При мысли об этом она испытала суеверный страх, вспомнив о том, как в детстве боялась темноты. Пес наблюдал за ними. Он бешеный, в этом она уже не сомневалась. Его безумные, бессмысленные глаза смотрели прямо на нее. «Это, тебе кажется, просто собака, хоть и бешеная. И так все плохо, а ты еще воображаешь не весь что!» Так она говорила себе. Чуть позже она себе сказала, что глаза у Куджу, как у некоторых старых портретов, куда бы ты ни пошел, кажется, что они следят за тобой. Но пёс и правда смотрел на неё. И... и в его взгляде она различала что-то знакомое. Она пыталась отогнать эту мысль, но поздно. «Ты ведь его уже видела». «Наутро после первого из ночных кошмаров Теда, когда ты увидела в шкафу одеяло и его мишку сверху, тебе в первое мгновение показалось, что оттуда глядит кто-то с красными глазами. И это был он, это был Куджо. Тед оказался прав, только монстр не в его шкафу. Он здесь! Прекрати! Ждал, когда мы... Донна, прекрати!» Она посмотрела на пса, и ей показалось, что она поняла, о чем он думает. Простые мысли, повторяющиеся снова и снова в его безумном мозгу. «Убей женщину! Убей мальчика! Убей женщину! Убей!» «Перестань!» — мысленно приказала она себе. «Это никакое не привидение из шкафа. Это просто бешеный пес. Скоро ты решишь, что он послан тебе Богом в наказание за... Куджо внезапно встал и снова исчез в сарае. Она хрипло засмеялась. «Мама!» — насторожился Тед. «Ничего, ничего». Она посмотрела в черную пасть гаража, потом на дверь дома. «Заперта? Не заперта?» «Заперта?» Она представила себе монету, крутящуюся в воздухе. «Орел или решка?»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 Сидящие передавали друг другу жареную кукурузу и домашние бобы, салаты, тарелки с барбекю. У Донны заныло в желудке. Стол был накрыт домотканой скатертью. Во главе его восседала благообразная седая дама. Уже во сне Донна без всякого удивления увидела, что это ее мать. Там были и кэмберы, но во сне они оказались вовсе не кемберами.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 Кошмарный, низкий звук. После этого он обернулся и посмотрел на Пинто. Не увидев ничего подозрительного, он снова ушел в тень за пределы видимости. Тед настойчиво дергал ее за рукав. «Ма, я хочу писать!» Она беспомощно посмотрела на него.